Кошачья Мадонна. Сан-Джиминьяно знаменит своими башнями. Любой путеводитель расскажет о средневековом Манхэттене. Это один из главных туристических центров Тосканы. Туристов действительно днем несчетное количество. Плотный многоязычный поток течет по центральной улице города. Но шагни в сторону – и никого. Для самих жителей главная драгоценность города – не башня, а маленькая девочка – святая Фина. Около 10 лет лежала парализованная девочка на железной кровати в маленьком домике, не в силах защититься от крыс. Когда она умерла, колокола на церкви зазвонили сами с собой. А когда тело подняли с кровати, оказалось, что она лежит на мягкой постели из белых фиалок. Говорят, что святая Фина спасла Сан-Джиминьяну от бомбардировок Второй мировой войны. Ни одна бомба не упала на его мостовые, а её фиалки до сих пор цветут среди камней. Я нашла её домик в стороне от центральной площади Чистерны и музея средневековой криминологии, от ресторанов и баров. Я нырнула в крытый переход с одной крохотной улочки на другую, где не встретилось ни одного человека, и увидела маленький домик с низкой крышей и запертой на тяжёлый засов дверью. а напротив над каменной стеной прибивались из травы маленькие белые фиалки. А еще в Сан-Джиминьяно потрясающее мороженое. Все знаменитости отметились в популярном кафе в центре города. Это тот случай, когда мороженое – это искусство. Кафе Дондули, больше известное среди местных как Кафе Дель Пьяца, расположено на главной площади города – Пьяца Честерна. Имя свое кафе получило по имени кулинара-мороженщика которого иначе как маэстро в городке не называют. Мороженое Серджо Дондоле попало во все известные туристические справочники. На стене развешаны фотографии политиков, королевских особ и деятелей шоу-бизнеса, известных по всей планете. Сильные мира сего с детским восторгом пробуют потрясающие изделия маэстро Серджо. Среди самых знаменитых произведений маэстро крем Святой Ефины с шафраном и кедровыми орешками. Чампельмо с игристым вином и розовым грейпфрутом, Дольче Амаро с терпкими местными травами, Сорбетто ди Верначча на основе знаменитого местного вина. В течение пяти лет немолодой сеньор в очках с седыми усами, щёточкой и стеснительной улыбкой выигрывал престижный конкурс в Лондоне, получая Оскар в мире шоколада. И сейчас его работы получают самые высокие награды на итальянских и международных конкурсах. Мастеров, сохраняющих старинные традиции времён Катерины Медичи и придумывающих на их основе всё новые и новые фантастические вкусы, во всей Италии не больше десятка. Именно поэтому каждый из них носит почётное звание маэстро, мастера, учителя. Чем больше технологии массового производства заполонили мир, тем больше ценится мастера, вручную создающие невероятные по красоте и вкусу произведения. При производстве такого мороженого ручной работы используются только натуральные ингредиенты, никаких вкусовых и прочих искусственных добавок. А ещё все продукты только по сезону. И будьте уверены, что мороженое с черникой подадут вам лишь тогда, когда появятся самые спелые ягоды. Одно из произведений маэстро носит имя Крем де Паци. Это мороженое из насыщенного яичного крема, приправленного горькой апельсиновой коркой с добавлением ликёра Гранд Марнье, хлопьев тёмного шоколада и миндальных орехов. Связано его название с именем старинной флорентийской семьи Пацци, вечных соперников Медичи, любивших хорошие и красивые вещи. Как объясняет выбор названия Серджо, так история, современность и кулинария переплетаются в Тоскане даже в обычном, казалось бы, продукте мороженом. Эмоциональность итальянцев, когда они говорят о еде, зашкаливает. Что уж говорить о тех, кто готовит еду профессионально и не может ударить в грязь лицом перед своими соотечественниками, каждый из которых считает себя великим специалистом, если речь идет об итальянской кухне. По дороге из Сан-Джиминьяна в Паджибонсе мужчина с дочерью-школьницей на соседних сидениях автобуса вел активные переговоры по телефону. «Я пицца Йолу и Сан-Джиминьяну». Представлялся он, умудряясь жестикулировать обеими руками, прижав телефон к плечум к уху, обсуждая, какие продукты ему необходимо срочно приобрести у поставщиков, чтобы пиццерия, как всегда, открылась этим вечером. Он обсуждал килограммы и сорта, вкусы и цены. И когда сделка по всей видимости сладилась, у синьор не оказалось с собой ручки. Он что-то говорил в телефон, лихорадочно искал ручку, чтобы записать номер, спрашивал у дочери, у соседей, потом повернулся ко мне. По счастью, ручка оказалась у меня в сумке, и сеньор радостно ее схватил, записал номер, тут же перезвонил, договорился о поставке на вечер. И, наконец-то, оторвавшись от телефона, весь оставшийся путь благодарил. «Вы спасли меня, сеньора. Спасибо огромное». Вот так маленькая ручка предотвратила большую трагедию. Необходимые продукты будут доставлены в срок. И снова затрещат дрова в каменной печи в маленькой пиццерии «Сан Джиминьяно». Не меньше впечатления, чем знаменитые башни производят и жители Сан-Джиминьяно, среди которых и эксцентричная пицца Йола, и обаятельный Серджо Дондули, и обычные старушки. Однажды в холодном декабре городок поливал сильный дождик. Пустил центр. Даже знаменитая площадь Честерны была безлюдной. Еще недавно многочисленные туристы попрятались по ресторанам и музеям. По пустой улице под проливным дождем шла пожилая сеньора под большим зонтиком, тяжело переставляя по лужам ноги в старых разношенных ботах. Несмотря на непогоду, она шла в парикмахерскую. Ведь вечером на ужин ожидались дети с муками. А значит, бабушка должна была выглядеть на все сто. Не лет, боже упаси. Когда на рассвете таял туман, из окна Чертальского замка были хорошо видны башни Сан-Джеминьято. В Сан-Миниато, городок из нескольких улиц на пути из Эмполи в Пизу, надо приезжать поздней осенью, когда в городе проводится одна из самых знаменитых в Европе ярмарок трюфелей. На фресках на стенах городка даже святые изображены рядом со свиньями, ведь свиньи лучше собак находят знаменитые грибы. В ноябре туристическое бюро Сан-Миниато предлагает специальные экскурсии – поход за трюфелями с фермером и его собакой. только встать придется на рассвете и одеться потеплее. Такую же экскурсию предлагает и кулинарная школа Джузеппины в Чертальдо, а потом на теплой кухне гостей ждет омлет с трюфелем. Колли Вальдельза – один из самых интересных соседей Чертальдо и Сан-Джиминьяно. Как и в Сан-Джиминьяно, автобусы до Колли отходят от железнодорожной станции по Джебонси. Если добираться на машине, дорога будет долгой. На каждом повороте, на каждом перекрестке открываются такие виды, что хочется остановиться. После полудня солнце уже не яркое, и белесая дымка встает над холмами. Совсем рядом сбирается на гору Сан-Джиминьяно, выстреливая в небо своими башнями. Оливковые рощи, виноградники, четко расчерченные поля окружают каменные и старые дома небольших ферм. Средневековый городок состоит из трех частей – которые когда-то управлялись независимыми и соперничающими семьями. Более старые части – это Борго де Санта Катерина и Костелло де Петтичано, чуть моложе – Иль Пьяно. Здесь это слово означает не тишину, а равнину. Остальные две части расположились повыше. Кроме двух музеев светского и церковного искусства и археологического, в городке в нижней части есть музей Хрусталя, производством которого это место славится. В старой части Колле много интересного – Монументальные ворота Порта-Ново на дороге, ведущей в Альтер, больше похожи на крепость. Множество интересных палаццо возле площади Санта-Катерина, а рядом в Сколле стоит живописное аббатство Диконео. И на стенах старых серых зданий неожиданно сияет узнаваемый герб Медичи. У каждого старого здания своя история, и по Колле приятно гулять, наслаждаясь атмосферой средневекового города. Здесь же в Нижнем городе пересадка на автобусы в Вальтерру и Сиены или Сан-Джиминьяно. А ещё эту местность часто называют землями Арнольфо. Это Арнольфо ди Камбио, знаменитый тосканский скульптор и архитектор, один из авторов флорентийского собора. Колле с его именем связаны и площади, отели и улицы. Маленький городок Монтимерано, расположенный всего в 10 км от Гросси, то входит в клуб самых красивых борго Италии. Один из тех очаровательных, но привычных для Тосканы городков на холме, увидишь один из которых и кажется, что видел всё. Но поживёшь пару дней, заведёшь любимый бар и булочную, и нет для тебя بورго прекраснее. Здесь увиты плющом старые дома, окружают каменные фасады маленькие площади. И церковь Сан-Джорджо совершенно обычная, старая, без особых архитектурных изысков. В Монтемирано в первую очередь смотрят церковь Мадонна дель Кавалуццо с картиной Мадонна с ребёнком двумя ангелами и Сан Робко. Но здесь в Сан Джорджо находится необычная картина. Название её ни о чём не скажет. Мадонна с ребёнком и святые. Картина относится к 15 веку и принадлежит кисти неизвестного художника, которого называют Маэстро из Монтемирано, и чьи работы хорошо известны в этих краях. В настоящее время картина заключена в стеклянный футляр с позолоченными карнизами. Картина рассказывает о благовещении, но не в этом любопытная деталь. Внизу картины светлое пятно. Это не дефект фотографии или самой картины. Это отверстие, вырезанное для кошек. Когда-то картина была приспособлена специально для церковной двери. По преданию, отверстие было сделано приходским священником, чтобы коты могли беспрепятственно проникать в церковь. И уничтожат мышей и крыс в ризнице. Позднее картину восстановили. Она заняла подобающее место в церкви. Но отверстие сохранили. И теперь эта картина известна по всей округе как Мадонна кошачьего лаза. В летние месяцы здесь жарко. Меняется и кухня. Блюда становятся более лёгкими, часто идут в ход холодные супы. Среди самых популярных томатный и чесночный. Папа аль помодоро знаменитый тосканский томатный суп, не похож на гаспачо. Это скорее томатная тюря. Когда нет желания стоять у плиты жарким днём, этот суп очень выручает. Его рецептами моя подруга Джузеппина делится по всему миру, и в Америке, и в Германии. И книгу у неё вышла с тосканскими рецептами на английском и итальянском языке. Вот и мы попробуем по её рецептам приготовить. Загляните в PDF приложение. Рецепты томатного и чесночного супов расположены там.